Найти Ля На уроке музыки Так, Серен Произнеси все ноты звука ряда <кхм> До ремейк фасоляси. си Нет, нет, нет, нет, нет Повторяй за мной Давайте До, До Ре Ми А теперь правильно. А сейчас произнеси весь звукоряд в обратном порядке. <как> Си-я-соль-фа-не-ра-до. Зачем я, зачем я полюбила идиота? Зачем я, зачем я полюбила идиота? Говорила мне мама, не ходи за ворота, непослушная я. Иди работа, за членья, за членья, улыбай, Вы знаете, доктор, ну всё что вы мне прописали вот в прошлый раз, когда я приходил, помню, помогло. Да. ну что я могу сказать? Бывает. Вот полезные советы. Скоро помощь, ох, не довезет вас до больницы, если вы найдете еще трех попутчиков с аналогичным диагнозом. Туса хочет адонатов в шампанском. А руки упорно тянутся к водке.